Голова 12 Андрей В этом мире я, пожалуй, успел привыкнуть к любым неожиданностям. Даже тот факт, что Айлина решила стать моим фамильяром, не так уж сильно меня удивил. Да и ловушка, в которой мы оказались, вызвала больше беспокойства, чем удивление. Точнее, даже не так. Я удивился, но не растерялся. Более того, спокойно вспомнил все проблемы, с этим связанные. И не только о еде, но и о кое-чем похуже. Недостатки воздуха. Как долго смогут прожить девушки без притока кислорода? У меня-то, в отличие от них, есть умение, позволяющее дышать где угодно. Но все это меркло перед тем, что произошло впоследствии. После того, как я достал из янтаря приготовленный заранее артефакт ритуала для становления фамильяром, созданный, кстати говоря, Азриль, А Элина под руководством Эльнары приступила к самому процессу. С учётом последних разработок Азриль и команды артефакторов Эдварда, на это должно уйти максимум часов шесть, а возможно и меньше. Всё зависело от того, кто хотел стать фамильяром. Ну да не суть. Девчонки, после того, как перекусили еду из моих запасов, начали ритуал, а я приступил к ковырянию потолка». С моим умением и духовным мечом дело двигалось хоть и медленно, но споро. И вот примерно через час ковыряния каменной породы произошло событие, которое по-настоящему повергло меня в шок. Вся стена справа от меня просто взяла и опустилась вниз. Это заставило меня резко изменить планы и, вооружившись, приготовиться к бою. Эльнара заняла место за моей спиной, а Айлина переместилась в дальний угол. Пока шёл ритуал, ей сражаться и активно двигаться нельзя. Впрочем, сам факт образования прохода длиной метров 20 с мерцающим в самом конце зеленоватым барьером меня опять-таки не так уж и сильно поразил. Первый тревожный звоночек нереальности происходящего прозвенел, когда по коридору без оружия и с поднятыми руками, пройдя без проблем через барьер, к нам направились гном, темный эльф и человек. Хотя и это событие никак не повлияло на мою готовность ко всему. И даже то, что нам сразу прокричали о том, что они явились с миром для переговоров, легко вписывалось в общую картину. Ведь связь нарушена. Вот и отправил Джамейл Селим или Альмарил к нам своих посланников для того, чтобы узнать, что у нас здесь происходит. Вот только если бы я знал, что услышу во время беседы с ними, то, честно говоря, даже не знаю, что бы сделал. Услышанное слишком сильно пошатнуло моё представление о мире, разумных, да и вообще мировоззрение треснуло и разлетелось осколками шока по всему сознанию. «Мы прибыли к вам до того, чтобы достичь договоренности», — спокойно заявил человек, войдя в комнату и остановившись на месте. Рядом с ним замерли эльф и гном. Все трое смотрели на нас спокойно и уверенно. «Но сразу скажу, этот разговор не от имени мальчика Альмарила Ори Финальгорна или от подлого предателя Шакала Джамала Сиелима. Мы говорим от имени нашей общины, что не связано с ними». Я, Влад Новак, предлагаю вам мир и спасение в обмен на вашу помощь в борьбе с неверными. Но сразу предупрежу, если вы нас убьёте, то проход за нашей спиной закроется». «Привет», — настороженно бросил я в ответ, будучи готовым в любой момент начать бой. «Честно говоря, я колебался между тем, чтобы выслушать их, и тем, чтобы сразу же напасть. И лучше бы напал, целей остался бы мой разум, наверное. Не совсем понимаю, в чём суть договорённости». «И вы вообще кто такие? Что за община?» «Что же?» «Раз вы, как я вижу, пока не собираетесь нападать, я поясню, в чём дело», — с явным уплечением, выдохнув, произнёс Влад. «Это непростая история, но без неё будет сложно понять наши мотивы и цели. Надеюсь, вы не против?» «Нет, говори. Всё ещё пребывая в раздумьях, я решил всё же выслушать посланника. И, наверное, не зря». «Когда мы прибыли в этот мир, то мы были растеряны и не знали, что делать», — вдохновенно начал он. «Но тогда же появился наш лидер и пророк Масун Хабиб. Именно он открыл нам глаза на истинность происходящих вещей. Весь этот мир и все мы — лишь очередной этап испытания, подаренного нам Аллахом. Мы избраны. Лишь нам даровано честь еще раз прожить жизнь по заветам шариата и наставлению пророка Мухаммеда». Сохранить веру в Аллаха и пронести ее через века. Открыть истину глазам всех живших в этом мире. Вот цель, ради которой мы должны жить». Еще минут пять он вдохновенно рассказывал, насколько велика вера и так далее и тому подобное. В общем, самый обычный фанатик веры, ничего особенного. Если бы не одно «но». Когда он перешел к следующему пункту, то я, честно говоря, чуть не потерял челюсть от изумления. «Мы стали теми, кого вы называете предателями, теми, кто пошел на контакт с эльфами, гномами, орками и всеми остальными расами», — твердо произнес он, а его товарищи согласно закивали головами. «Ибо Масун хаби показался прав. В истинную веру способны поверить все, в ком есть искра Аллаха. Наши новые друзья не сразу осознали истинность нашего посыла, но позже и они поняли величие Аллаха и его замысла». «Эм, секундочку», — растерялся я. «Ты что, хочешь сказать, что эльфы и гномы уверовали в Аллаха? И именно так?» — Влад взгивал головой. «С помощью уважаемого Масуна Хабиба мы прозрели», — солидно добавил темный эльф. «Все эти войны и стремление уничтожить друг друга лишь от незнания истинной цели всеобщего создателя нашего и его целей», — добавил гном. «Местные расы так же разумны, как и мы», — вдохновенно продолжил Улад. «Они тоже имеют душу и искру дарованную им Аллахом, но до встречи с нами их глаза застила ложная вера из несуществующих богов». Слушая фанатичные речи этих троих, я размышлял над тремя вопросами. Первый — это адекватность стоящих передо мной. Уж очень их речи походили на чушь сбрендивших фанатиков. Второй касался моего разума. «Не стал ли я случайно бредить?» «Ну и третий. Что за хрень я только что услышал и слушаю?» «Система что, совсем уже того? Кукухой поехала?» «Какие нафиг верующие в Аллаха эльфы и гномы?» «Это что? Такая глупая шутка, что ли?» Вот только чем больше их слушал, тем больше понимал, что для троих, стоявших передо мной, это не фантазия, а реальность. «Стоп!» — остановил я их, сопроводив слова жестом раскрытой ладони. Мне показалось, они могли бы рассуждать о вере и ее величии еще очень и очень долго. «Я понял, что вы все уверовали в Аллаха. Но я-то здесь при чём? Зачем вы ко мне пришли? Обратить свою веру, что ли?» «Вы зря так легкомысленно отмахнулись от величия веры», — осуждающий покачал головой гном. «Гадор, не стоит осаждать тех, кто еще не смог прозреть и увидеть истину», — покровительственно посмотрел на него Влад. «Они только в начале пути». Придёт время, и они сами осознают ошибочность своих взглядов. «Мы будем говорить о моих взглядах или о деле?» Слегка раздражённо прервал я его. «И о том, и о другом, друг мой!» — улыбнувшись, произнёс Влад. «Просто когда ты осознаешь, что этот мир — не выдумка якобы людей из будущего, а реальный мир, созданный для нас Аллахом, но со специальными ограничениями, дабы мы не уничтожили и его тоже, то твои глаза прозреют» и ты, наконец, увидишь истину. Открой свой разум, и тогда...» «Мы опять возвращаемся на тот же самый круг», — оборвала его. «Вы вообще понимаете, что я в любой момент могу убить всех троих?» «Понимаем?» — спокойно улыбнулся Влад. «Иншала! На все воля Аллаха! Если нам суждено погибнуть ради того, чтобы один из самых могучих воинов людей увидел свет истины, так тому и быть!» «Так, стоп! Мы к делу вернемся или как?» Не став спорить с фанатиками, я попробовал опять настроить их на конструктив. «Что же касается дела», — в этот раз ответил мне тёмный эльф, — «то нам нужна твоя помощь». «Да, именно так», — кивнул согласно Влад. «Позорный шакал Джамал Селим предал веру нашу, купился на сладкие речи шайтана, решил стать тем, кто уничтожит всех верующих, живущих сейчас в наших городах. Он наивно полагает, что шайтан, вложив свои мысли в Альмарила, Ори Финальгорна, выполнит обещанное и оставит его в живых. Он забыл истинный путь, соблудился во лжи желании и желании власти, отдал жизни верующих в руки слуг шайтана. Более того, собрался обратиться к вере лжи и порока. «Да, да, я понял уже. Шамал предатель. Дальше что? От меня вы чего хотите?» — раздражённо перебил я его. «Нам нужно, чтобы ты выманил трусливого шакала из его убежища» а также всех его прихлебателей, что порочат истинную веру, яростно сжав кулаки, процедил Влад. В его глазах и Тони читалась неподдельная ненависть к Джамалу. «В обмен же на твою помощь мы поможем тебе покинуть темницу, а после ты сможешь улететь куда угодно». «Эм... И как же мне, по-вашему, выманить подлого предателя?» С иронией посмотрел я на него. «Это не так сложно, как ты думаешь», — спокойно продолжил он. Тебе лишь нужно выйти отсюда и, оказавшись на площади, позвать его к себе». «Эм, такс, секундочку. Вы хотите, чтобы я вышел на площадь и стал орать в сторону дворца его имя? Я вот сейчас всё верно озвучил?» С лёгким потрясением уставился я на них. «Абсолютно верно», — согласно кивнул Лат. «Вам не кажется, что это смахивает на какой-то бред, а не план?» «Вам стоит дослушать нас до конца», — обиженно посмотрел на меня тёмный эльф. хорошо слушаю Тяжело вздохнул я в ответ. Но, как оказалось, я в итоге оказался прав. План у них был построен на том, что Джамал слишком сильно любил власть и любил ее демонстрировать. В общем, все трое были уверены в том, что как только я окажусь на площади и заявлю о себе, то меня окружат сначала игроки, верные Джамалу, а после того, как мы окажемся в плотном кольце окружения, покажется и он сам. Как только это произойдет, мои союзники, то есть эти трое и их община, нападут со всех сторон на игроков. Передо мной же стояла одна единственная задача — убить Джамала и пятерых его очень сильно прокачанных помощников. Собственно говоря, именно этих пятерых и боялись мои союзники. М да План просто шик и блеск. Ну да ладно. Можно сделать вид, что соглашусь, а как выйдем, просто улечу от этих фанатиков, и пусть делают что хотят. «Хорошо, я согласен вам помочь». Сделав вид, что подумал над их вопросами, кивнул я головой. «Вот текст клятвы!» С довольной улыбкой эльф достал пергамент и протянул его мне. «Нам нужно капнуть своей кровью вот в этом месте, а после произнести слова». «Я понял, уже видел подобное». Хмуро остановил я его. «И что теперь делать? Произнести клятву или нет? С одной стороны, я и сам мог выбраться отсюда, но с другой стороны, время. Чем дольше я здесь сижу...» тем больше шансов на то, что Вета и мой клан наделают глупостей. Уверен, что как только Вета поймёт, что меня нет в составе бессмертных, то сразу же полетит в мою сторону. Вот только за ней же последуют и остальные. Липа мчится спасать Вету, а вот Джан, Алёна и Лиза под вопросом. Хотя, скорее всего, и они, оседлав драконов, отправятся сюда же. М -м да Получалось, что у меня как не смешно, но выбора нет. Если хочу как можно скорее попасть наружу, Нужно соглашаться. Или же посланники общины блефовали, и никого с той стороны тоннеля нет, а защита барьера уже отключена? Убью эту безумную троицу и всех дел. Но, блин, а что, если всё, что они сказали, отжимали правда, а барьер до сих пор работает? Это, конечно, тот ещё бред, но вдруг... Хм, ладно, чёрт с ним, рискну. Взяв пергамент и капнув на него своей кровью в месте печати, я передал его троице. Они, в свою очередь, проколов пальцы, обновили печать, а после мы все втроем произнесли текст клятвы. Смысл ее прост. Я клялся, что помогу им убить Джамала и его приспешников, а посланники в том, что помогут мне освободиться из ловушки, а также никогда первыми не нападут на меня и моих друзей. Причем последний пункт стоял без срока действия. Мой как раз-таки имел такое ограничение. То есть если я, прокричав три часа на площади, не выманю Джамала, то могу спокойно разворачиваться и улетать. Были еще несколько пунктов, но они особой роли не играли. Так, обычная страховка. Типа того, что я и мои друзья не имеем права нападать на посланников и тех, на кого они укажут. Ну и так далее. Закончив склятвой и получив подтверждение системы о том, что данные были приняты, и в случае нарушения мы лишимся всех статов и характеристик, они собрались путь, но здесь я был вынужден их остановить. А Элина еще не стала моим фамильяром, а значит, драться мне еще рано. На что фанатики возразили, что меня с Эльнарой в качестве хила вполне хватит, а А сможет пока укрыться в их убежище. Учитывая данную имя клятву, правдивости их слов я не сомневался. Да и А подтвердила, что они не врут. Кстати говоря, еще она сообщила мне на ушко, пока я нес ее на руках, что все трое ни разу не собрали за время нашей беседы. То есть они реально верили в то, что говорили? М да Вот уж действительно неисповедимы пути Господней. Тьфу ты! Жизнь сам заразился этой чушью. Покинув подземелье, мы по тайным переходам добрались сначала до выхода из здания мэрии, а затем переместились в один из домов, что стоял рядом. Пока шли, я успел выкинуть на Аук мою слегка исправленную табличку. Надеюсь, кто-нибудь из клана до сих пор мониторил обозначенный раздел, а то как бы не возникло проблем. В самом же трёхэтажном доме оказалось неожиданно многолюдно. Куча игроков с оружием в руках встречали нас восторженными взглядами и стандартными фразами с таким же ответом от наших сопровождающих. «Ассаляму алейкум! Алейкум ассалям!» Такое ощущение, что я попал к боевикам-талибам или подобным. Впрочем, никакой враждебности в нашу сторону не было. Скорее даже на нас смотрели с надеждой и некоторой долей веры. В любом случае, было забавно видеть, как люди с разным цветом кожи и явно разной национальности абсолютно одинаково горели фанатичным огнём веры в Аллаха. Уж не знаю, кто такой Масун Хабиб, но либо он гений проповедования веры, либо у него есть какой-то секрет. Может, он вообще всех подряд обработал магией разума? Хм, но что-то не похоже на эффект от магии. К тому же некоторые из тех, кого я встретил, обладали немалым уровнем. Хотя... да не. Откуда у обычного игрока может взяться магия такого уровня, что он смог не только игроков, но и эльфов с гномами убедить? Да и если смог, то зачем ему религия? Он вообще мог всех заставить себе молиться. Так что же, получается, это какой-то гений-проповедник? Даже как-то страшновато с ним встречаться. Но лидера я так и не увидел. Мы оставили Айлину в одной из дальних комнат, и за ней сразу пристроились присматривать две девушки в реальных хиджабах. «Все, капец. Кажется, мир в моей голове окончательно рухнул. Женщины добровольно решили носить эту хрень? Я в шоке. Ладно, нужно собраться. Мне тут бой предстоял. Да и, в общем-то, какое мое дело? То, в чем входит. Что хотят, то пусть и надевают». Так что, быстро ретировавшись из комнаты, я опять прошел мимо воинов, которые, кстати говоря, были только мужского пола, и покинул здание в сопровождении Эльнары. Эльфейке, судя по всему, было абсолютно все равно на мусульман и их веру. Она была довольна тем, что теперь у нас будет свой дракон, и мы станем такими же крутыми, как Вьетас -Ли. «Джамал Селим, сын шакала и шлюхи, если ты не окончательно потерял свою душу в пятках, то превращай прятаться за стенами и шайтаном! Выходи на честный бой!» — прокричал я, стоя в центре площади. Ещё когда я только начал кричать эти фразы, которые мне подсказал Влад, то на меня стали оглядываться одинокие прохожие и стража у входа в мэрию, а когда закончил, то на всей площади воцарила тишина. Ощущал я себя при этом хуже некуда, причём стыд был самой простой из эмоций. Мне казалось, что я сейчас похож на дурацкого и несмешного клоуна в доспехах. Когда же во второй раз прокричал те же самые фразы, то мне показалось, что ещё чуть-чуть, и во мне появятся дырки от взглядов со стороны, или я своим стыдом разогрею землю настолько, что провалюсь в нее». «Ты кого назвал сыном шакала? Шайтан, тебя забери к себе в жены!» Когда я услышал этот крик с третьего этажа мэрии, то сначала подумал, что ослышался. Да и как можно было поверить то, что дурацкий план Влада сработает? Это же просто эпический бред какой-то. Но нет, из окна продолжили ругаться. «Взять его! Живым! Я сам с него шкуру спущу!» О, вот это эффект. Кажется, я либо чего-то не понимаю в жизни, либо этот Джамал Селим действительно от власти и вседозволенности превратился в идиота. Но уже через минуту мне стало не до шуток. Из мэрии высыпала целая толпа игроков, и они тут же взяли меня в кольцо. И было их тут не пара десятков, а больше сотни точно. Они там что, всё это время меня ждали, что ли? Или у местного главы клана такая охрана круглых сутки? И да, я, конечно, крут, но если эти кадры применят одновременно умения, я же сто процентов сдохну, никакой хил Эльнары не поможет. Пока я размышлял, что делать дальше, и почему мои союзники не атакуют, как было оговорено, из мэрии вышел молодой человек в самом настоящем парчевым халате и стюрбаном на голове. Если посмотреть на кучу колец на пальцах, судя по всему бесполезных, но блестящих и красивых, то кажется, что передо мной сам падишах или что-то типа того. У него еще и сабля на была такого же формата. Вся в драгоценных камнях, но совершенно бесполезная, как оружие. Хотя, возможно, я не прав. Кто его знает, какие артефакты здесь есть? В любом случае, ему организовали проход ко мне, и этот кадр стремительной походкой ринул мою сторону. Вот только когда он подошел ближе и узнал меня, тот замер на месте. Его лицо моментально побледнело. «Это засада!» — завопил он, но было уже поздно. Одновременно с его криком раздался другой, и намного громче. А главное, он словно исходил отовсюду. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» Из всех домов на площадь посыпались люди с оружием. И да, их вид, дружный клич, ну и, конечно же, ярость в глазах, в общем, самые настоящие фанатики. И вот эти самые игроки обрушились на стражу. Сложно сказать, кого было больше, но бойня развернулась по всей немаленькой площади. Джамал все же полным дураком не был, так что, как только началась заруба, ринулся внутрь здания. Естественно, я не мог дать ему уйти. Вот только когда я, стремительно разрезая толпу, попробовал достать шустрого главу клана, то натолкнулся на самого настоящего демона. Тот, конечно, был замаскирован под игрока, но когда мы столкнулись, все сразу стало понятно. Более того, мне сразу пришлось отпрыгнуть назад. Демон оказался не один, их здесь целых три. «Мать вашу, три демона! Вы что, блин, издеваетесь?» «Я с одним не смогу справиться, а здесь целых три!» «А главное, я чётко понимал, что бежать бесполезно. И что делать?» Мысли мелькали в голове со страшной скоростью, вот только ничего в голову не приходило. А между тем демоны сами бросились в атаку на меня. И, наверное, так бы и закончилась моя бесславная битва, если бы не нахальная ухмылочка на лице Джамала. Он стоял у входа в мэрию, и с довольным видом наблюдал за мной, не знаю почему, но меня это настолько сильно взбесило, что неожиданно все мысли отошли на задний план. Звуки, запахи, люди — все ушло в сторону. Остался только я, демоны, и эта наглая ухмылочка на лице урода. В голове сами собой всплыли слова из, казалось бы, уже далекого данжа. «Я жду и знаю. Ты можешь больше. Не разочаровывай меня, не стоит». Или мне придётся убить всех твоих товарищей?» Каждая буква в этих словах гремела в моей голове. Мир вокруг будто замер на месте, как и тогда. вся как уже случилось однажды. Я видел каждый миг, понимал, что сейчас сделают демоны, и что один из них атакует Эльнару, а два других набросятся на меня. Понимал, что если прямо сейчас и здесь не смогу опять овладеть той самой силой, то сначала умрёт эльфийка, спасая меня, а после я сам. Но как у меня вышло тогда, не знаю, не помню, но нужно вспомнить. И тут сигнал, слабый, но при этом настойчивый. Откуда? Эльнара? Как? Связь между мной и фамильяром до этого бывшей слабой и незаметной ниткой стала толстой, словно канат. Да ещё и цветной, с яркими переливами из чёрного, фиолетовый, потом в едовито-зелёный, а после абсолютно белый. А затем в меня ворвался вихрь эмоций эльфийки. Чего там только не было? Нежность чередовалась яростью, переживание с ненавистью к врагам, смущение сменилось страстью к битве, а после всё затмило раскаяние, что каким-то непонятным образом резко изменилось на удовлетворение от осознания того факта, что я теперь всё знаю, и скрываться и прятаться больше не надо. Но всё это меркло на фоне тех эмоциональных подсказок, что пробудили меня словно ото сна. Тело само сделало шаг, потом ещё один, а затем и третий. Я пробирался, словно на огромной глубине, под водой. Со всех сторон на меня давил, кажется, сам воздух, но особенно сильно спереди. Казалось, что я пытался толкать перед собой бетонную стену размером с вагон, но главное заключалось в другом — мир. Он оказался, словно заторможен, и таким и оставался. Сзади я ощутил сердитый, но при этом жалобный посыл. С трудом убернулся. «Эльнара, она изменилась, как и тогда. Черные волосы». Глаза чёрные с красным, и взгляд. В нём была намешана жажда крови, боя, ярости, и просьба. Помочь. Она не смогла, как я, сдвинуться с места. Пыталась, но не могла. я отправил успокаивающий посыл. Сейчас убью демонов, и всё опять вернётся в нормальное русло. В ответ получила раздражение, но с благодарностью. Странное общение, необычное. Впрочем, сегодня весь день такой. Развернулся и шаг за шагом приблизился сначала к одному демону. Хотел было пронзить его мечом, но вовремя одумался. протнуть то смогу, а вытащить как? Хм, а можно и по-другому. Купил в магазине кинжал, как ни странно, но магазин как раз-таки работал нормально. И этот же кинжал вонзил в голову демона. Кинжал вошел легко и просто, словно это не голова, а арбуз или дыня. От моего удара его голова лишь слегка отклонилась в сторону. Никакой крови не было. Ощутил, как давление стало увеличиваться. Понятно. Чем дольше я в таком состоянии, тем тяжелее будет двигаться. Значит, нужно торопиться. Дошёл до второго. Опять магазин, кинжал, голова. Так надёжнее всего. Так их не смогут спасти. Но затем последний, третий. Всё то же самое. Теперь очередь Джамала. Ему я воткнул нож прямо в его мерзкую улыбочку. Хотел было ещё что-то сделать, но не смог. Давление навалилось такой силой, что двинуть даже бровью не мог. И вот, когда казалось, что меня сейчас раздавит мир мигнул, звуки, запахи, люди, а главное — движение. Всё это вернулось в мир и ворвалось в мой уставший мозг одним большим потоком. Стало трудно дышать. Я опустился на землю, ощутил, как на меня кто-то бросил хил. «А, это Элинара». Стало легче. Оказалось, что всё не бесплатно. Выносливость на нуле, КП уже в норме, но было в районе 10 единиц, маны — ноль. И что самое удивительное, так это таймер на банках. Вместо знакомых 10 секунд там теперь стало 9 дней, 23 часа, 59 минут и столько же секунд. Вот вам и цена имбового умения. Меня сейчас даже самый обычный новичок первого уровня запинает. Собственно, те самые пять игроков, что, видимо, должны были охранять Джамала, вынурли из мэрии и устремились ко мне с явным желанием отомстить. Обидно. Убил демонов, отправил на тот свет предателя, а в итоге умру от самых обычных игроков. Так я думал, пока передо мной не промелькнула тень с мечом в руках. Эльнара. Теперь это была не робкая и пугливая девушка. Перед моими глазами изогнулась спина хищницы, яростной и жестокой. Пятеро лишь усмехнулись на это. Вот только их улыбочки так и остались на месте, в отличие от их голов. Никогда бы не подумал, что Эльнара способна на такое. Словно вихрь, она промчалась через их строй, а за её спиной рухнули на землю обезглавленные тела. Головы раскатывались в разные стороны. Почему-то мне было забавно наблюдать за тем, как они прыгали, словно мячики. На этом безумная эльфийка не остановилась. Она, как ангел смерти, мелькала от одного стражника к другому. Кто-то умудрялся её ранить, но что толку? Убить такого безумного хеллера-воина не так-то и просто. С её помощью фанатики, продолжая кричать свою «Аллах-Акбар», смогли разделаться с остатками стражи. Теперь они ходили между трупами игроков и собирали лут, заодно добивая тех, кто ещё каким-то чудом выжил. Я же, сидя на земле и прислонившись к столбику, смотрел, как ко мне приближалась довольная Эльнара, в глазах к и вдоль-то а всё тело в чужой крови, в руке меч. За её спиной в небе я впервые в жизни увидел, как луна закрывала солнце, солнечное затмение на фоне горящих почему-то домов. Не знала что и здесь такое возможно. Удивительно. Но это затмение как никогда изумительно сочеталось с безумным маскалом кровавой улыбки на лице моей Эльнары. Всё-таки то видение оказалось правдой. В ней действительно жили две сущности. Но, как ни странно, мне нравились они обе. Они стали чем-то большим, чем простой фамильяр. Они стали моей частью. И да, как же я устал».